Разбудил меня шум, крики, стоны. Только я сел, сонно протирая глаза, как ко мне прибежал возница из каравана. Оказалось, один из них ночью встал, чтобы посетить отхожее место, и провалился в люк в полу, который не заметил в темноте. В результате открытый перелом со смещением, ушиб пятки второй ноги и синяк на спине. Пришлось вставать и идти смотреть». На вещи я положил охранный амулет. Если кто пересечет двухметровую зону безопасности, тот засигналит. Оставлять их без присмотра я не идиот. Знаю уже, что людям надо верить, но вещи под охраной держать. Проблемой стало то, что медицинских амулетов у меня фактически не было. Был один, его можно назвать универсальным диагностом, один из тех безуровневых амулетов, что я прихватил из своего сейфа, Уникальный амулет, и все. Ведь лекари используют по пять десятков амулетов. Именно так. Универсальных лечебных амулетов, которые лечат от всех хворей, фактически не существует. Есть заменители, но это не то. Я для поддержания знаний и получения опыта нет-нет долечил во Дворце людей бесплатно. Но пользовался дворцовым комплектом лечебных амулетов. Своего комплекта у меня не было, Думал, в путешествии пока делать нечего, сделаю. Сделать не проблема. Вместе с камнями, полными маной, я прихватил три десятка универсальных основ из серебра для амулетов. Но амулеты еще делать нужно, а лечить надо сейчас. Но и с этим проблем я тоже не видел. Спустившись в люк к пострадавшему, я подошел и зажег шесть светляков, а то две масляные лампы и магические амулеты освещения только мешали. Около упавшего стояли трое его друзей. Остальные спали. Все же глубокая ночь на улице. Кость повредила артерию ниже колена. Я пережал ее пальцем и стал работать. Сплел плетение, сращивание костей. Потом, пока раненого держали, вставил кость на место и активировал плетение. Кость срослась. Даже следа перелома не осталось. Потом я тремя плетениями зарастил раны. Кроме сильной кровопотери, никаких последствий уже не было, ну, разве что воспоминания. Напоследок я сделал плетение, чтобы потерпевший побыстрее восстановил нормальный уровень крови. Пить теперь он часто будет, да и есть будет хотеться. Через сутки плетение прекратит работать, да оно уже станет и ненужным. Парня, пребывающего без сознания, положили на плащ и отнесли к стойлам на кучу сена. Поднять его по крутой лестнице нереально, тут люлька нужна. Ничего, тут тепло, полежит, пока не очнется. А я, выйдя наружу, встав под дождь, отмывал руки, а то уже кровь стянула кожу. Вдали били молнии, одна за другой, да и над головой грохотал гром. Отмывшись, я активировал амулет просушки одежды. Вчера сделал за полчаса, пятый уровень сложности, пока в зале трактира показывал фильмы. Вещь нужная. Вернувшись на сеновал, я снова завернулся в плащ и уснул. Три часа заняло восстановление. Да, я понимаю, что это долго, но в том и минус использования плетений, которые вяжешь на месте. Времени на это много уходит. С амулетами проще и быстрее. Так что, пока стоит непогода, начну делать амулеты. До вечера точно успею с одним поработать. Как я подозреваю, по вечерам теперь у нас в зале трактира будут идти фильмы. Подсадил я местных на это дело. Проснулся я уже ближе к обеду, благо в этот раз форс-мажоров не было. И никто не будил, давая выспаться. Оставив вещи на месте, амулет охраны вполне справится с их безопасностью, и накинув плащ, я спустился по приставной лестнице и неожиданно обнаружил, что в амбаре с краю стоит карета». Едва хватило места ее загнать. Лакированная, с маленькой короной баронов на дверце. Лошадей не вижу, вряд ли в стойлах. Те и до моего прихода были полны, значит, под навесом, где валов держат. Протиснувшись рядом с каретой и выйдя наружу, я сначала завернул к отхожему месту, а потом, вымыв под моросящим дождем руки, прошел в зал, отряхивая полы плаща. Мое появление встретили гулом одобрительных приветствий. Тот осеновал пуст, всего шестеро там спали, новенькие. Над ними еще плащи на веревках сушились. А все те, с кем вчера вечер провел, тут были. И, кстати, новички тоже здесь за отдельным столиком сидели. Две девушки, явно дворянки, и карета, очевидно, их, и немолодой мужчина с седой бородкой. Судя по схожести лиц с одной из девушек, это явно был ее отец». Еще трое незнакомцев находились с остальными за одним из длинных столов. Охрана, скорее всего, как и те, что на сеновале спали. У одного длинного стола потеснились, зазывая меня, там и тот парень был, которого я ночью лечил, так что я мельком от входа осмотревшись, прошел к ним и заказал девчонке, которая этот стол обслуживала, дежурное блюдо. Были мясная похлебка, каша с подливой, тоже мясной, И салат из свежей капусты. Еще взял травяной настой. А вот хлеба брать не стал. Попросил вчерашних пирогов, если остались. Мне вчера больно уж с капустой понравились. Отлично с грибным супом шли. После обеда мне намекнули о возможности посмотреть фильмы. Но я сказал, что пока буду занят, а вечером всегда пожалуйста. В этот раз другой торговец платил. Выбрал комедию и мужские бои без правил. Я же вернулся на сеновал, где, отгородив закуток, повесив плащ, чтобы не мешали, и, достав первую основу, стал делать амулет, хирургический, из среднего лекарского комплекта. Все амулеты я собирался сделать третьего уровня сложности. Желательно, конечно, второго, но это долго. Двое суток на один уходит, а третий – золотая серединка, вполне качественный амулет. Не то, что четвертый, а то и пятый уровень. И продать легче будет, если вдруг пожелаю До вечера и провозился. Часов шесть у меня ушло, но амулет был готов. Я вставил накопитель и проверил в режиме теста. Норма. Рабочий. Ко мне уже пару раз забегали, уточняли, когда буду. Поэтому, убрав амулет в отдельный кармашек одной из сумок, я направился в трактир, где меня ждали. Пока я готовился, поинтересовался у присутствующих, кто умеет плотничать. Выяснилось, что среди постояльцев двора есть умельцы, и я заказал изготовить небольшую шкатулку со множеством отделений под амулеты. В этой шкатулке я собирался держать лекарский комплект. Обещали завтра с утра заняться. Что непогода надолго зарядила, уже все видели. Сам я тоже мог бы сделать подобную шкатулку – Я же теперь маг-бытовик. Вообще не проблема. Там работы на час. Магией все можно сделать. Только зачем? Стоит такая шкатулка немного. Дам людям заработать и займу их. Хоть дело будет. А то скука властвовал над постоялым двором. Получу готовые изделие и доработаю его. Укреплю, лаком покрою. Может, распишу под хохлому. Что-то захотелось. Ну да ладно. Пора фильм укрутить. На постоялом дворе я задержался еще на четверо суток, пока тучи, наконец, не стали разбегаться, и робко не выглянуло солнце, даря радость одним своим видом. Особо спешить никто не стал, дороги-то не просохли, да и когда они просохнут, это не тракт с каменными плитами. Поэтому провели еще день, занимаясь подготовкой к дальнейшему пути. Выспались, и только на следующее утро начали выезжать на дорогу. Я с караваном уходил, Тем более он шел в нужную мне сторону. Карета с дворянами и восемью всадниками охраны уже укатила. Я с ними так и не общался, хотя они были на всех представлениях, которые я давал. Тем более по огромной просьбе всех присутствующих я закончил таких фильм ужасов о зомби, ну и показал. Но больше просили не показывать. Следующую ночь никто не спал, и, похоже, вечер с показом этого фильма запомнился им на всю жизнь. Для неокрепших умов местных жителей подобные страхи, а я много что от Голливуда взял, оказались слишком сильными. В караван меня взяли бесплатно. Я среди караванщиков имел огромный авторитет, как маг. Меня считали хорошим рейдером. А то иногда такие личности попадаются. Маги из гулькин Нос, а Гонору на десятерых. Рассказывали мне караванщики о таких типах. Было дело. Я сам пока рейдеров в глаза не видел. Тот парень, которого я лечил, расплатился со мной. Видя, что я не имею своей ложки, подарил ее, причем серебряную. Фургон, в который меня посадили, был заполнен мешками с овечьей шерстью. Ходовой тут товар. Я забросил свои вещи на задок, где вход зашнуровывался, и устроился рядом с возницей, хмурым бородатым мужиком лет сорока. Половина охраны каравана на повозках ехала, половина была конной, проводила разведку по маршруту и посматривала, что позади творится. Как я видел, охрана настроена по-серьезному. Тут дорога по лесу километров на 200 тянется. Были случаи нападения даже на крупные караваны, а маленькие так совсем исчезали. Тем более некоторые местные властители поскупились нанять магов-погодников, и у них не урожай. В результате голод, бегство крестьян, что сбились в банды, лютуют на дорогах. Тут, конечно, проводят операции по их отлову, но все равно безопасной дорогу не назовешь. Оттого и охрана не расслаблялась ни на минуту. Даже удивительно та смелость группы на карете, что отправилась в путь, не дожидаясь нас. Смертнички. Ну да, караван очень медленно двигается, тут тягловая сила, валы неспешно идут. Как я понял, те рассчитывали, что бандиты после дождя не выползут на дорогу. Ну-ну. Я, подтвердив, что имею амулет-поисковик и могу проверять дорогу на предмет засад, двигался на второй повозке и поглядывал на амулет. мага в караване не было, экономили торговцы или подходящего не подобрали. Я как-то на эту тему с ними не говорил. Да и если нанимали, то слабосилков. Серьезные маги по-другому заработают». «Боевики могут сопровождать караван, но если будут уверены, что на него точно нападут, для тренировки ходят. Так что рейдер для торговцев, пусть и временный попутчик, очень даже неплохо. Они взяли меня с собой по временному контракту. Четыре серебряные монеты в сутки плюс кормежка за их счет. Если бы я был боевиком, то, конечно же, оплата была выше. Но ну и лекарь ценен. Меня все устроило». Мы ударили по рукам, и вот катим по дороге, покачиваясь на выбоенных и ямах, полных воды. В очередной раз, посмотрев на амулет, я тут же сообщил вознице, сигнал охране. Тот привстал и, крикнув дважды, помахал рукой над головой, натягивая поводья и останавливая валов. Тут же подскакавший начальник охраны вопросительно посмотрел на меня, да и подошел торговец с первого фургона. «Впереди напали на тех дворян». Охрана уже перебита, грабят. Двух девушек четверо бандитов ведут вглубь леса, вон там, метров восемьсот. Пошлите пятерых всадников, они их отобьют. Там вроде двое из четверки ранены, да, точно ранены. — Я не могу ослаблять охрану каравана, — нахмурился торговец. — Я подстрахую, — успокоил я его. И как только он отдал приказ четверке всадников освободить дворянок, Послать решил все же меньше людей. Я пояснил ситуацию у кареты. Все бандиты на дороге. Один на страже неподалеку от нас. Не обеспокоился. Похоже, не услышал нас. Снимите его по-тихому и сможете атаковать. Бандитов три десятка. Точнее, 32 два. Есть ли наблюдатель на дороге с той стороны кареты, не знаю. Амулет до него не добивает. Дальности не хватает. Я иду в первом ряду. Купил недавно мощный боевой артефакт. Хочу его испытать. Моё предложение начальника охраны устроило. Дальше проработка операции, кому что делать, он занялся сам и делал это очень толково, так что я не вмешивался. Он сразу послал двоих охранников снять наблюдателя. До него метров двести было, после чего, сформировав боевую группу, а караван пока возницы постерегут, и, вооружившись ружьями и топорами, мы двинулись следом. Два бойца впереди уже поработали. Один вытирал нож от репицу, другой осматривал тело молодого паренька. Трофеев мало, амулетов ни одного. Потом мы сошли с дороги и пошли вдоль неё, но так, чтобы от места засады нас не было видно. Так что обрушились на бандитов внезапно. Сначала оружейный залп, потом из пистолей, удар боевыми артефактами, у кого они были, и дальше сабли. Охрана каравана работала по-жесткому. Они ведь торговцев от этих бандитов и защищают, можно сказать, природные враги. Вот и не щадили. Моя помощь трижды понадобилась. Всего у троих были рабочие, достаточно мощные амулеты защиты, которые я легко погасил, впрочем, вместе с хозяевами, превратив их в пепел». Тут еще три всадника обрушились на бандитов со спины, махая саблями. Видимо, с девушками отправили к каравану одного, а сами поспешили на помощь. Не помню, чтобы их начальник ставил такую задачу. Скорее всего, самовольничали. Особо их помощь не потребовалась. На два десятка охранников, три десятка бандитов, конечно, многовато. Но сказалась внезапность нападения. При первом залпе уполовинили. Справились. Пока бойцы осматривали бандитов и погибших охранников дворян, у нас-то потерь не было, даже раненых. Я стоял на опушке, поглядывая по сторонам, один всадник рванул к каравану, чтобы привели его сюда. Не забыли и о возможном наблюдателе дальше по дороге, отправили туда двух всадников. Вернулись они ни с чем, наверное, услышав звуки боя, разбойники утекли. Полчаса мы потратили, чтобы прибраться на дороге. Всех убитых погрузили на последнюю повозку, груз с которой распихали по другим. И я наложил на них плетение сохранения, чтобы можно было довести до дома. Правда, продержится оно двое суток. Потом подновлю, но дальше пусть ищут другого мага. Я раньше покину караван. И только после этого мы отправились дальше. Девушек из кареты я не видел. Их держали под присмотром одного из торговцев. Тот знал, откуда они, и пообещал доставить до отчего дома. До самого вечера путь был достаточно прост, и за час до темноты мы свернулись с дороги к лесной деревеньке и стали разъезжаться по домам. Тут и трактир имелся, где комнаты сдавали, и можно у деревенских остановиться. Нам навстречу попалось два каравана. Видимо, какой-то из них в этой деревне непогоду пережидал. Еще один встречный подошел через полчаса, как мы начали устраиваться. Караванщики были недовольны, все лучшие места мы заняли, но все же есть где ночь провести, так что глухо ворча они стали устраиваться. Я снял одноместную комнату в трактире, сразу оплатив за ночь. И поужинав, хотел было уйти в номер, продолжать создавать лекарские амулеты. Да не успел, попросили фильму. «Насчет продолжать создавать, это я не оговорился. А что мне, сидеть рядом с возницей и скучать?» Вот и залез в фургон на мягкие мешки с шерстью и стал амулетами заниматься. Прерывался только глянуть на амулет-сканер, да когда на обед вставали. Так что я успел сделать два амулета, точнее второй чуть-чуть не успел, немного осталось. Причина во встрече с бандитами. Время потерял. А? А так за те пять дней что жил на постоялом дворе, я сделал 7 амулетов, плюс эти два 9 выходит. В общем, еще 22 и будет средний комплект. уточню, в полный входит 31 амулет. Ничего? постепенно сделаю. Как основы закончатся, у меня их тридцать было, еще наделаю. Надо будет только в магическую лавку зайти, купить материал для изготовления. То серебро, что в монетах, не подойдет. Там примеси есть. Зал в трактире оказался так себе. Максимум на три десятка человек. Так что после некоторых споров решили крутить фильму на улице, используя стену здания. Мне было все равно, где показывать. Вот только платили на этот раз не торговцы. Оплата будет по окончании. Хозяин трактира пройдет по зрителям и соберет оплату, кому сколько не жалко. Ну и снимет свой процент. Все же у него будет представлено развлечение. Когда он сообщил о 50% себе, я лишь махнул рукой и, развернувшись, направился наверх. У меня и так дела есть. Мало того, что за комнаты дерёт, как за роскошные люксы с ванной, так и еще совсем совесть потерял. Позади послышался недовольный гул постояльцев, и все внимание было сосредоточено на трактирщике. Какой он процент загнул, все слышали. Я вернулся к работе над амулетом и закончил таки его, несмотря на то, что мне постоянно мешали. Поначалу трактирщик, в первые два раза всклокоченный и испуганный, в третий с шикарным синяком, а в четвертый под дверью стонал. Видимо, отходили его хорошо. Потом торговцы приходили. Но я ответил, что все, кино не будет, электричество кончилось. Уговорили, конечно, чуть позже, когда я с амулетом закончил. Так что у большого амбара одного из деревенских домов. Это чтобы трактирщику не платить. Но сам трактирщик с прислугой тоже в зрителях был. Да тут вся деревня пришла, поле большое, все вместились. Посмотрели комедию. Нормально. Особенно новички из другого каравана хохотали. Мои этот фильм раза три уже видели. Правда, уже, зная все моменты, тоже смеялись. Ну и завершили, как обычно, женскими боями с тотализатором. Я же ими управлял. Видел, на кого больше поставили. Тот боец и проигрывал. Но не всегда. Давал людям почувствовать вкус победы. Это не сильно развод. Больше медика я ставки не принимал. Когда я уже ближе к полуночи, свернувшись, направился к трактиру, меня догнал какой-то мужчина. Кажется, торговец из другого каравана. Вокруг народу хватало, все расходились по местам ночевки, кто где устроился, но это не помешало тому, подойдя и представившись, озвучить свой интерес. А торговец предлагал прокатиться с ним в столицу герцогства, где бы он поработал моим, скажем так, импрессарио, естественно, за малую долю. Нечего, мол, мне тут медики собирать, когда в яркой столице я в золоте буду купаться, ну и всю такую муть плел. «Не стоит тратить мое время», — остановил я его сладкие речи. «Я уже жил в столице и даже в Королевском дворце, так что знаю, что такое известность и слава. Спасибо, больше не нужно. Работа рейдера мне нравится куда больше. Всегда новые виды вокруг и новые люди. Люблю путешествовать. Но всего хорошего. Извините, мне завтра рано вставать, караван отправляется с рассветом». Больше не слушая торговца, я зашел в трактир и поднялся в свою комнату, запершись и на всякий случай установив охранный амулет. Омывшись в тазике с водой, вытерся полотенцем и отправился спать. «Кстати, наш караван направлялся как раз к столице герцогства. Вот я и думаю, уйти к гея завтра к обеду или двинуть с ними к столице? Тут и тут плюсы есть». Я поговорил со старшим нашего каравана, спрашивая о покупке лодки, и тот обещал поспособствовать. Даже официальную купчую на меня на нее сделает. Не подкопаешься и не отберешь. Вот и думаю. А тут еще этот торговец. Тоже мне импрессарио нашелся. Тем более он, наоборот, двигается от столицы. Что мне с ними, прокатиться до их места назначения и обратно? Ну его к черту. «Обойдусь и без тех, кто на мне хочет заработать. Свою голову имею».